Глава 62. «Куда ты спешишь?» реми пытается следовать за мной, но его мышцы затекли, и приходится спускаться по лестнице очень медленно, а у меня нет времени ни ждать, ни отвечать на вопросы. Лунный свет не проникает в окна, но мне всё видно, как днём, хотя способности всё ещё не восстановились полностью. Спрыгнув с последних нескольких ступеней, я приземляюсь рядом с Уденом. Он стонет и переворачивается на спину, но у меня нет времени на извинения или объяснения. Я уже спешу к люку в противоположном углу башни. У подножия лестницы брат Света держит фонарь в одной руке и обрезанную верёвку во второй. «Кто ты?» — требовательно спрашивает он, когда я спускаюсь с последней ступеньки. «Это ты сделала?» Симона и Ламберта нигде не видно. «Где двое мужчин, которые только что были здесь?» — выдыхаю я. Да, нас волнуют совершенно разные вещи. Брат отбрасывает верёвку и, подойдя ко мне, трясёт кулаком. «Верховный Альтум узнает об этом!» Но прежде чем он успевает что-то сделать, я хватаю его за одежду и тяну к себе, крича. «Куда они делись?» Ошеломлённый брат Света хлопает меня по рукам и указывает на дверь ведущую внутрь святилища. «Туда! А сейчас убирайся!» Не говоря ни слова, я отпускаю его и бросаюсь в дверь, проклиная себя за то, что не разглядела её сразу. Спустившись по ещё одной лестнице, я оказываюсь в Трифории, узкой невысокой галереи второго яруса главного нефа. Хотя выстроен он по большей части для красоты, это единственный проход, где можно идти, не пригибаясь по всей длине здания. Отсюда Ламберт мог направиться в любую сторону святилища или спуститься вниз. Я дохожу до центра фасада и встаю спиной к округлому витражу, за которым ярко светит луна. Цветное стекло не даёт восстановить способности полностью, но здесь слышно любой шорох, который отражается эхом от каменных стен. Я закрываю глаза и вслушиваюсь. Шаги. Одного человека. Тяжёлая поступь, особенно на одну ногу. Проведя столько лет на стройке, я знаю, как идёт человек, который несёт что-то тяжёлое. Ламберт закинул Симона на плечо и направляется к незапертой двери башни Транцепта. Никаких признаков борьбы не слышно, а значит, Симон без сознания. И хочется надеяться жив, иначе какой смысл Ламберт утащить его куда-то? Добежав до другой стороны Нефа, я вглядываюсь в проход Трифория, исполосованный тенями от арочных проемов, расположенных группами по три, и замечаю в дальнем конце неуклюже шагающую фигуру. Я бросаюсь в ту сторону, пытаясь сложить в голове кусочки так, чтобы получилась ясная картина. Симон не ошибся, сказав, что Ламберт полностью подходит под собранный им портрет убийцы. «Сейчас я это признаю», но до сих пор не понимаю, зачем он это сделал. Он обладает всем, к чему стремится большинство людей — деньгами, властью. Вскоре его ожидал брак, благодаря которому умножилось бы и то, и другое. Так чего ему не хватало? Если взять последние события, создается впечатление, что он хотел навредить мне. Не убить, как других женщин, а забрать всё, что мне дорого но при этом со мной себя вел заботливо и любезно. Чтобы я ничего не заподозрила? Меня не покидает чувство, что я упускаю что-то жизненно важное, хотя, возможно, все дело в том, что я бегу так быстро, что вообще едва могу думать. Когда я достигаю трансепта, легкие начинают гореть. Хватая ртом воздух, я поворачиваюсь к кругу, где находится лестница, останавливаюсь, чтобы прислушаться. Наверху слышен шелест перьев. Голубей явно что-то встревожило. Ламберт идет наверх. Прижав руку к боку, я мчусь в башню, где проникла в разум реми. И внезапно понимаю, что, возвращаясь в свое тело, случайно зацепила мысли Ламберта, неуданно. Это Ламберт так смотрел на Симона, держащего меня в объятиях. Он никак не ожидал этого и разозлился. Хотя ненависть к Симону явно появилась не сегодня. А ведь Симон говорил, что убийца испытывает личную неприязнь к нему и верно определил, чем она вызвана, но я убедила его, что он ошибается. Его интуиция подсказывала верно. Мне следовало доверять ей, даже если Симон сомневался. И теперь он умрёт из-за меня. Попытка Ламберта убить Реми провалилась но с Симоном он не станет полагаться на волю случая. Я поднимаюсь по лестнице на первую площадку, окна которой на одном уровне с нижней частью крыши. Подхожу к окну и подставляю под лунный свет кровоточащую рану на руке, чтобы магия снова наполнила мои вены. А затем замечаю Ламберта. Он шагает по широкому желобу к восточному крылу святилища. Обмякшее тело Симона Свисает с его правого плеча, но благодаря лунному свету я слышу дыхание. Симон пока жив, но Ламберту не составит труда сбросить его с крыши. И не сомневаюсь, этого ему, Ламберту, будет недостаточно. Я видела своими глазами, что он делал с другими жертвами, поддавшись гневу. И по иронии судьбы, это мне как раз на руку. Из-за того, что приходится тащить Симона, Ламберт шагает медленно но всё равно достигает конца крыши раньше меня. Обогнув Пьера, он продолжает путь к крытой галерее над витражным круглым окном, таким же, как на западном фасаде. Вот только здесь нет перил, и соскользнуть с края так же легко, как в канаву с дороги. Только падать предстоит с высоты 25 метров, а внизу — две кузницы и высокие стеллажи, на которых хранятся десятки железных, и стальных заготовок для гвоздей и крючков. Никто не выживет. Я добегаю до угла и врезаюсь в Пьера, чтобы остановиться. «Ламберт!» Он оборачивается на середине пути и улыбается. «Да, моя дорогая Катрин. В его голосе ощущается резкость и жесткость, как на гранях камня пустоты в моем кармане. Я узнаю этот голос, слышала в ту ночь, когда он прижал холодное лезвие к горлу Николь. Мне хочется, чтобы Ламберт умер. Я стараюсь успокоить дыхание, но почти не высовываюсь из-за статуи. Свист ветра, пролетающего сквозь арочные проемы, напоминает последний крик пиреты «Куда ты идешь?» Ламберт медленно оглядывается по сторонам. «Кажется, здесь неплохо. Практически не прилагая усилий, Он скидывает Симона с плеча. Падение сопровождается глухим ударом, когда голова встречается с крышей. Я стискиваю в руке каменное крыло Пьера, чтобы не броситься туда. «И что ты будешь делать?» Ламберт пристально смотрит на бледное лицо Симона. «Положу этому конец». Ярость пронзает грудь, словно нож. «Тебе не кажется, что нечестно убивать победителя твоей безумной игры?» Он не победил. Ламберт поднимает голову и встречается со мной взглядом. Я просто понял, что приз не стоит усилий. «Приз?» О призе можно говорить лишь тогда, когда обе стороны хотят одного и того же. Я думала, что убийца соревновался с охотником, проигравший либо оказался бы в тюрьме, либо осудил невиновного. Но, судя по всему, Ламберт вел другую игру. Осталось только понять, что было на кону. И тут я замечаю в глазах убийцы презрение. «Ты хотел заполучить меня?» Ламберт поднимает брови. «А зачем же еще я проделал эту работу?» «Проделал работу. Убил мать Агнес, подставил магистра Томаса, рассорил нас с Симоном, лишил всего, что давало мне цель. Ты старался завоевать меня?» уничтожив всё и всех, имевших для меня значение?» — недоуменно, спрашиваю я. Он фыркает. «Они мешали тебе понять, насколько ужасна твоя жизнь. Даже лишись ты своего драгоценного архитектора или святилища, могла бы вернуться в аббатство». Ламберт поднимает ногу и толкает подбородок Симона, чтобы повернуть ему голову. «Когда он практически вычеркнул тебя из своей жизни, А Ремон обвинил в обвале. Ты должна была прибежать к тому, кто никогда тебя не осуждал. К тому, кто слушал и помогал, когда никто больше не захотел. К тому, кто пытался убить меня, продолжаю я список. Он закатывает глаза. Я не собирался убивать тебя, Катрин. и Ещё до того, как ты испортила платформу, я планировал дать тебе сбежать, а когда полезла на леса, решил вырубить, чтобы ты подумала, что лишь по счастливой случайности осталась жива. Я даже подумывал вернуться и спасти тебя. Спасти. Как только он произносит это слово, я понимаю, что связывало все жертвы. Ламберт хотел вызволить женщину из нищеты, как граф в свое время вызволил его мать. Именно этого он искал, но Перетто, Изабель и Николь не оценили его порыва. Осознав, что они видят в нём лишь кошелёк, источник быстрых и лёгких денег, он захотел наказать их. Из-за предстоящей свадьбы по сговору напряжение усиливалось, и тут пытливый взгляд Ламберта наткнулся на меня. Но я не считала, что меня необходимо спасать от недостаточно хорошей по его меркам жизни, поэтому он решил убедить меня в этом. «Цель убийцы неизменна», — говорил Симон. «Могут измениться методы, но не цель». Ламберт вновь переводит взгляд на Симона. «Но в ту ночь ты пришла за помощью не ко мне». Скривившись от отвращения, он отпинывает Симона. «Ты наврала ему, и он отказался с тобой разговаривать, но ты всё равно приползла к человеку, который ничего не может тебе дать». Ламберт качает головой. «А затем тебя простил ремон Уден сказал мне, он даже сделал тебе предложение, и ты не отказала сразу. Ремини представлял угрозы, пока внезапно не возникли опасения, что я могу выбрать его, а не Ламберта. Вот почему он должен был умереть. Вот почему Симон должен умереть. Но если Ламберт сейчас ненавидит меня так же сильно, как их, то больше всего хочет отомстить. Вопрос лишь в том, кого бы он убил, Будь у него такой выбор, меня или Симона. И если меня, то как пережить это? У меня есть одна идея, но чтобы она сработала, нужно потянуть время. Прекрасно понимая, что Ламберту не всё видно из-за статуи, я осторожно опускаю руку к страховке. — А как же другие женщины? — спрашиваю я. — Чем они тебе насолили? — Ты ведёшь себя так, словно соизволила бы заговорить с любой из этих... «Женщин». Последнее слово буквально сочится презрением. Они вызывали у меня отвращение. Готовы были на всё, если речь заходила о деньгах. Ни одна из них не смогла отличить меня от брата в темноте. А Пиретта и вовсе предложила нам разделить её. Я нащупываю пальцами семь петель на страховке, прежде чем добираюсь до застёжки. Каждая петля даст мне примерно метр. Но как определить, сколько их понадобится? Они не оценили того, что ты мог им дать. Вот именно. Ламберт качает головой. Я считал, что ты оценишь. И как дурак, верил, что у меня есть шанс, пока не увидел вас с Симоном этим вечером. Тогда я понял. Ты всё это время притворялась, чтобы получить то, что хотела. В какой-то степени он прав. Я воспользовалась его симпатией ко мне, чтобы пробраться в тюрьму, не пресекала его флирт из страха, что он сможет отыграться на магистре Томасе, но не давала надежд. Внезапно Ламберт делает шаг ко мне, и в глазах у него убийственная ярость. Я инстинктивно отступаю назад и выпаливаю вопрос, который не даёт мне покоя. «А Жулиана?» Гнев на лице убийцы сменяется страданием, и Ламберт сжимается, будто его ударили. «Жулиана», — шепчет он. Я вновь подхожу к Пьеру, сжимая в руке разомкнутую застёжку страховочной верёвки. «Разве ты не любил её?» — спрашиваю я из-за спины статуи. «Она ведь любила тебя!» Он вздрагивает. «Я поступил так из милосердия. Она не раз умоляла меня прекратить её страдания». Нет, она не умоляла, и Ламберт это знает. Пиретто, Изабелли и Николь стали жертвами ярости, а остальных он методично устранял, как препятствия на пути к цели. Но не Жулиану. Как убийца жены, торговец с зерном, он не выставлял её смерть напоказ он позаботился о её теле и постарался убить её как можно более безболезненно. Он явно сожалеет о смерти Жулианы. И она — ключ к тому, чтобы вызвать его злость. Но пока рано это делать. Никогда бы такое о ней не подумала, — возражаю я. На самом деле, благодаря Симону она обнадежилась больше, чем за все предыдущие годы. Он клюет на мою удочку и устремляет взгляд на Симона, а я распутываю одну из петель Наталии. «Симон был безумнее ее», — бормочет Ламберт. Просто намного лучше скрывал это. Мне не по себе от того, что он говорит о Симоне в прошедшем времени, но я стараюсь, чтобы голос звучал уверенно. Если он безумец и смог разгадать тебя, что это говорит о тебе? Он запрокидывает голову и смеётся. Невесёлый смех эхом разносится вокруг нас. Вторая петля соскальзывает с талией, и я прячу верёвку за каменным телом Пьера. Ламберт указывает рукой на Симона. Разгадай он меня, не лежал бы сейчас здесь. Он меня даже не подозревал. Подозревал, и лишь моё сопротивление да собственный страх, что он слишком предвзято относится к кузену, вынудили Симона отказаться от подозрений. Да, он не мог предоставить точных доказательств того, кто убил первую жертву, но я доверяю его интуиции. Он узнал про Беатрис, напоминаю я. Ламберт замирает на мгновение. «Да», — соглашается он. Это стало настоящим сюрпризом. Или, возможно, удачей. Я пытаюсь вспомнить, что Симон говорил о биатрис Если она стала первой жертвой, то Ламбертом двигала та же ярость, что и с остальными. Все они были проститутками, но биатрис незадолго до смерти вышла замуж, и, по словам Эмилин, отказалась от разгульной жизни. «Ни одна из них не смогла отличить меня от брата в темноте», — сказал Ламберт. К моему ужасу Симон слегка поворачивает голову, так что становится виден синяк на виске, а его лицо хмурится. Если Ламберт отвлечётся, это сыграет мне на руку, но приход Симона в сознание худший из вариантов. «Кэт!» — голос реми разносится в воздухе. «Кэт!» «Ты где?» «Вот, лучше отвлечь внимание так, чем на Симона. А пока нужно переключить внимание Ламберта на меня». «Я думаю, ты убил Жулиану из ревности», — выпаливаю я. «Как только появился Симон, она перестала нуждаться в тебе». Обвинение попадает, если не в цель, то уж точно близко к ней. Ламберт полностью сосредотачивается на мне. «А потом», — продолжаю я, Когда я узнала о её душевной болезни, ты испугался, что это помешает нашим с тобой отношениям. Она просто стала для тебя ещё одним препятствием. Не стоило затрагивать эту тему. Мой гнев распаляется до неконтролируемого уровня. «А мать Агнес!» — кричу я во всё горло. «Женщина, которая каждый день совершала больше добрых дел, чем ты за всю свою жизнь, тоже была препятствием!» В голосе прорываются рыдания. «Прекрасная, милая, любящая сестра Света тоже тебе помешала?» «Кэт!» реми бежит по водосточному желобу на противоположной стороне крыши. С той стороны, откуда пришла я, тоже слышны шаги, но более медленные. Скорее всего, это Уден. Ламберт поворачивает голову, чтобы посмотреть, далеко ли они, а я в это время скидываю ещё одну петлю стали. «Почти готово». Симон стонет и поднимает руку к лицу. Ламберт переводит взгляд на него и не обращает внимания на меня, а я поспешно обматываю конец веревки вокруг вытянутой лапы Пьера и прижимаю ее к себе. Пора. «Ламберт!» Он смотрит на меня, когда я обхожу статую. Приходится пригнуться, чтобы пройти под ее крыльями как можно ближе к туловищу. «Знаешь, что я думаю?» Я выпрямляюсь и прижимаю верёвку к спине, чтобы она не обвисла вокруг талии. Ты никогда не любил Жулиану. Просто смотрел на неё и чувствовал своё превосходство. Я делаю несколько шагов вперёд, но стараюсь держаться поближе к Пьеру. А она видела тебя насквозь. Потому и предпочла Симона. Потому и предпочла меня. Зрачки Ламберта расширяются пока глаза не становятся практически чёрными, а его тело напрягается. Он не замечает, что Симон поворачивается и, пытаясь прийти в сознание, смотрит на меня. Я перевожу взгляд на край здания, всего в десятки сантиметров. Вот почему никто никогда не смог бы полюбить тебя. В нескольких метрах от нас появляется реми, а глаза Симона расширяются от ужаса, когда он понимает, что сейчас произойдёт. «Нет!» — кричат они, когда Ламберт бросается на меня. Но вместо того, чтобы отступить, я обнимаю его. Ведь именно этого он всегда хотел.